Грудная клетка в целом. Грудная клетка, таракс, образуется 12 парами ребер, грудиной и грудными позвонками. Она является вместилищем сердце, легких и некоторых других органов. Благодаря движениям грудной клетки осуществляются вдох и выдох. В грудной клетке различают верхнее и нижнее отверстия. Верхнее отверстие ограничено Первым грудным позвонком, второй парой ребер и рукояткой грудины. Через него проходят органы, пищевод, трахея, сосуды и нервы. Нижнее отверстие ограничено 12-м грудным позвонком, 12-й парой ребер, реберными дугами и мечевидным отростком грудины. Это отверстие закрыто диафрагмой. Форма грудной клетки варьирует в зависимости от возраста и пола. Конец 72 страницы. У новорожденного передний-задний размер грудной клетки несколько больше поперечного, и на горизонтальном сечении она имеет форму, приближающуюся к кругу. У взрослого человека преобладает поперечный размер, и на горизонтальном сечении грудная клетка имеет форму овала. Внешнюю форму грудной клетки новорожденного напоминает пирамиду. Подгрудинный угол, образованный правой и левой реберными дугами, тупой, в то время как у взрослого этот угол приближается к прямому.